Знакомство с роднёй. Художественное полотно было огромным, выше человеческого роста. Оно моментально приковало моё внимание. На картине в таком же, как в гостином кресле, сидел Барсов, только немного старше. Мне на секунду показалось, что я увидела его таким, каким он станет лет через десять. За его спиной стояла красивая женщина в серебристом струящемся платье, короткая стильная стрижка каштановых волос, открывала изящные каплевидные серьги. На глухом вороте красовалось колье с множеством переливающихся камней и центральным колоном, напоминающим форму сережек. Рядом с красавицей средних лет стоял Барсов. Только несколько моложе, лет 20 или 25, длинная челка почти закрывала правый глаз. На левом виске были выбриты параллельные линии. В растерянности я переводила взгляд с одного Барсова на картине на другого. У меня словно замкнула электрическую цепь в голове, и ступора тупора меня вывел голос Влада. Мы с отцом безумно похожи, только глаза мамины, в остальном одно лицо. Меня и сейчас часто называют его именем при встрече. Здорово, даже не поняла, что здесь изображены два разных человека. Я тоже больше похожа на папу, и тоже глаза светлые, как и у мамы. Хотя бабушке кажется, что я также поворачиваю голову или смеюсь. Мне этого со стороны не видно, а фотографии нюансы поведения не передают. Да и снимков мало. Пока все были живы, мы мало фотографировались. Интересно. У нас есть даже тематические фотосессии. А этот семейный портрет сделали лет 12 назад. Мы позировали в разное время. Все были ужасно заняты, поэтому художник писал нас по отдельности, а потом собрал в единую композицию. И получилось просто великолепно. В наш разговор вклинилась, подойдя бесшумно, та самая женщина с картины. Только теперь у нее были более светлые волосы. Идеальная прическа стала еще короче, а платье немного темнее. Вместо колье шею теперь украшала крупная цепь с кулоном прямоугольной формы в резной оправе. Серые глаза незнакомки изучали меня вполне доброжелательно. Влад, знакомь нас скорее. Он аккуратно приобнял за плечи женщину, поцеловал в щеку. Незнакомка, протестующая, постаралась уклониться. Но было видно, что это игра, и что оба в нее играли с удовольствием. Тоже было заметно сразу. Этакая встреча королевы матери с любимым сыном. Я даже залюбовалась идиллической картиной. Мама, это самая замечательная девушка Ульяна. Ульяна знакомится с моей мамой. Самой лучшей из матерей Ириной Владимировной. Просто Ириной. Женщина склонила голову, словно давая разрешение на такую вольность. «Очень приятно, Ирина. Влад о вас много рассказывал». О, вот как! А мне о вас он совершенно ничего не рассказывал. Я даже не знала, какого вы возраста, блондинка или брюнетка. Скрывал свое сокровище, но надеюсь, что сегодня мы познакомимся поближе. Давайте подождем в гостиной Олега с Надеждой». Она потеряла сережку, но в течение десяти минут они присоединятся к нам. Женщина говорила с улыбкой, мягким, напевным голосом, но почему-то мне казалось, что ей неприятно, что сын скрывал девушку. Ее это задело, хотя вида она и не подала. Мы виделись первый раз в жизни, но мне было понятно все, что делала Ирина. Взяв протянутый сыном шампанское, она позволила себе усадить на любимое место. Крайнее слева от камина. Это могла быть случайностью, но нравится человеку именно этот диван, а любят упираться левой рукой в подлокотник, но почему-то я была уверена, что все продумано заранее, даже то, какой стороной она села к гостям, не было случайностью. Как называется наиболее удачный ракурс у актеров? Рабочая сторона, кажется, и о ней Ирине Барсовой, безусловно, было известно». А еще мне показалось, что брат Влада с женой задерживается не случайно. Ей хотелось узнать обо мне что-то еще до общего застолья, и она выжидающе посмотрела на сына, словно приглашая начать. «Мамуль, давай дождемся ребят, чтобы не рассказывать все по сто раз. Но чтобы ты не страдал от неизвестности, скажу главное. У нас с Ульяной крепкий служебный роман». Ирина еле заметно поджала губы и повела плечом. «Вот как! Ты же всю жизнь был против отношений на работе, избегал их любыми способами, говорил, что они и бизнесу мешают, и связь в них слишком недолговечная. Что же изменилось теперь? Чем тебя очаровала красавица Ульяна?» Женщина мягко улыбалась, но почему-то мне стало неуютно. Хотелось сбежать из этой великой гостиной со вкусом, обставленной дорогой мебелью. Ее глаза были беспощадными рентгенами. А еще мне показалось, что ее недовольство не на пустом месте. Словно она уже была участницей какого-то служебного романа, который закончился очень и очень плохо. Мамуль, ты совершенно права. Ульяна у меня не только красавица. Влад нежно поцеловал мою руку и словно в тосте в мою честь поднял бокал с шампанским. Она совершенно уникальный специалист. Работает в большом бизнесе больше пяти лет с потрясающими результатами. Как это замечательно. Где же вы познакомились? Теперь она рассматривала меня, не скрывая интереса. Не поверишь, мамуля, мне ее, так сказать, с доставкой на дом, прямо в кабинет, привел хорошо тебе известный москвитин. Да неужели? А мне он даже слова об этом не сказал. Ирина обиженно поджала губы, но уже через секунду натянула на лицо маску доброжелательности. Разумеется, он же не знает, что привел девушку, которая войдет в нашу семью. Он мне сотрудника сватал, а не невесту. А Влад рассмеялся в своей шутке, а его мать насторожилась еще сильнее. Очень удачно получилось, ты не находишь? Он точно не заинтересован в твоих необдуманных поступках. Мама, это лучший сотрудник, которого я нанял за все время в бизнесе. Ты даже представить себе не можешь, как она мне помогает. Действительно не могу. Взгляд Ирины Владимировны стал немного растерянным. Казалось, что она никак не может решить, встать на сторону сына и начать мной восхищаться или высказать свои сомнения на мой счет. Постепенно вы подружитесь. Вы знаете друг друга получше. Не сомневаюсь, что ты будешь обожать Ульяну так же, как и я. Влад отхлебнул шампанское и ободряюще сжал мою руку. «А какие у вас планы?» Теперь взгляд женщины был обращен ко мне, но ответить я не успела. Влад старался расхвалить меня перед матерью, показать товар лицом. «Мамуля, дело не в проворот. Сначала надо познакомиться с бабушкой Ульяной, ее родители умерли. Бабушка — единственный член семьи. Да и по работе куча дел, только новых проектов три штуки». «О текущих даже говорить не хочу, а то весь вечер только об этом и будем спорить». Женщина снова нахмурилась, она еще что-то хотела спросить, но нас прервала стремительно вошедшая парочка. Влад встал им навстречу, мы с Ириной тоже поднялись с диванов. «Ульяна, как я рада!» Белокурая красавица средних лет кинулась ко мне, как к родной. Схватила в охапку и едва успела затормозить, чтобы не расцеловать. «Чуть помада тебя не испачкала. Это все из-за меня. Я потеряла сережку. Перерыла всю сумочку. Водитель перетряхнул машину, но все напрасно. Пришлось идти так». Она откинула прямые платиновые волосы от правого уха, показала бриллиантовый пусет, потом приподняла прядь слева. На мочке красовалось аккуратное отверстие без украшений. Женщина виновата пожала плечами. Потерял, наверное. Ну, к вам на свадьбу куплю новые. Обещаю. Кстати, я...» «Надежда. Можно просто Надя. Рада знакомству». Она снова стиснула меня в объятиях и отошла, цокая каблучками по мраморному полу. Ей на смену заступил интересный русоволосый мужчина средних лет. Он поцеловал мою руку и представился. «Олег Сомов». «Ульяна Смирнова». «Рад знакомству». Он протянул руку для рукопожатия, потом моргнул еще раз, словно пытался что-то вспомнить. Внимательно прищурился. «А мы с вами нигде не могли видеться раньше». «Думаю, что могли. Я работаю помощником у Владислава. Как вы понимаете, это не первая моя должность». Олег нахмурил лоб, я собралась продолжить объяснение, но он меня остановил. «Вспомнил. Вы были на большом совещании по нефтянке. Помните, я рассказывал, как Архипов в последний момент изменил входные цены, и все посыпалось?» Он оглядел присутствующих, и те кивнули понимающе, Но руки мои не выпустил, словно использовал рукопожатие как канал связи с прошлым. «Мы тогда снова перекраивали логистику и обязательства, метались как ужаленные, чтобы снова собрать это в единую конструкцию. А вы были в команде Павлова, и ужасно всех бесили своей невозмутимостью». Он, наконец, перестал трясти мою руку. «Представляешь, Влад, у Павлова слетела половина заправок, а он даже не шелохнулся, как будто знал точно, что останется в сделке в полном объеме, и Ульяна рядом, тоже на бетоне». Сомов был доволен, что вспомнил меня. Его жена явно была горда мужем. Влад тоже улыбался, изредка отхлебывая шампанское. Только Ирина выглядела потерянной. Казалось, что она перестала понимать, где находится и кто перед ней. Но еще пыталась улыбаться. Вот это ты себе девушку нашел, Влад. Представляешь, когда мы это все снова пересчитали, переругались и снова пересчитали, подписали договора, кутили до утра. Думал, что разнесем в гостиницу до основания. Ребята Севастьянова пили как ни в. Ребята Себастьянова пили как не в себя, думал, что живыми из ресторана не выползут. А что же Ульяна? Ирина пыталась выудить хоть какую-то полезную информацию из этого восторженного потока сознания. А Ульяна, как позже выяснилось, улетела в Москву, дождалась, когда мы все подпишем, и тут же уехала, спустилась в такси, в чем была, и первым рейсом вернулась домой. А ты откуда это узнал? Влада явно забавляла ситуация нечаянного знакомства брата со мной. «А это Влад мне напившийся Архип сообщил по секрету. Он, оказывается, на Ульяну глаз положил. Думал, что под шумок оторвется после переговоров. Там же уже все можно?» Двери в номера не закрываются. Вот и он думал, что ему не откажет, но жестко был разочарован. Сначала служба безопасности, потом Павлов понял, что доказать пьяному человеку что-то невозможно, и впустил его в номер Смирновой. А там пусто. Вещи на месте, а Ульяна уже в Москве была. Так что ты можешь гордиться, у тебя девушка, которая отказала самому Архипову. Мужчины рассмеялись, словно один из них только что рассказал смешной анекдот. Мы с Надеждой искренне улыбались. И только Ирина покусывала нижнюю губу и не сводила с меня глаз. Если бы Влад не помог ей подняться и не увлек в столовую, она, наверное, осталась бы на диване, в гостиной».